Он был сильно влюблен, до того влюблен, что писал стихи и прятал их в коридоре, в щель между сундуком и стенкой. И вот однажды мать, доставая из сундука шерстяные вещи, обнаружила эти стихи. И если бы не Андрей, прочитала бы их при всех в столовой. Андрей вырвал стихи из рук тещи и отдал Лёше смятые листки. «Дуралей, вот тебе ключ от моего нижнего ящика, запирай. Стихи дневники, что там еще у тебя?» Нина Викторовна обиделась, поджала губы, целый день не разговаривала с Андреем. Андрей извинился за грубость, но был тверд и не дал прочесть прилюдно Лешиной стихии. А тогда, когда в дом пришла их классная руководительница, она пришла с ужасным известием, что он, Леша, вот уж неделю не ходит в школу. К счастью, отца и матери не было дома. На встречу учительницы вышел Андрей. Он только что вернулся из академии и был еще в военной форме. От этого он казался старше, чем был на самом деле. — Да, — сказал он, — я его брат. И Леша, корчась от ужаса и прильнув к замочной скважине, слушал из соседней комнаты. — Очень прошу вас не волновать, родителей, у них больное сердце, я сам с ними поговорю, и завтра приду в школу. Учительница столкнулась с матерью на лестнице, но пощадила ее больное сердце и ничего ей не сказала. Андрей вошел в комнату, нахлобучил... Леша шапку почти насильно надел пальто, и они спустились во двор. — Давай, выкладывай, — сказал Андрей. — Только, пожалуйста, без всякого вранья, на чистоту. И Леша рассказал все на чистоту, почти без вранья. Он не ходит в школу от того, что его в школе не понимают. Он ходит в Тургеневскую читальню и читает Жюлю верно и Дюма. Он ищет забвения, потому что выхода у него нет. — Стоп, — сказал Андрей, — не выворачивайся. Давай по порядку, с самого начала. «Пришлось рассказывать по порядку. У Лёши есть друг. Учится в параллельном классе». «Имя?» — беспощадно спросил Андрей. Лёша молчал. «Имя?» — повторил Андрей. «Ну, Тамара. Фамилия? Ну, Чудина. Так, продолжай. В чем же загвоздка?» Загвоздка в том и была, что Лёшин друг Тамара училась в параллельном, а не в его Лёшном классе. Лёша хотел учиться вместе с Тамарой, сидеть с ней за одной партой, Или, ладно, где-нибудь через парту, но все-таки в одном классе. Как этого добиться? Когда-то Саша осталась на второй год, чтобы учиться с Юлей. Так неужели он, Леша, не придумает, как сделать, чтобы его перевели к Тамаре? И тут случилось так, что одного провинившегося парнишку перевели в наказание в параллельный класс. Леша возликовал. Путь был найден. Пока он придумывал, как бы ему похлеще провиниться. К ним в шестой Б явилась новая молодая учительница физики. Леша вертелся изо всех сил, разговаривал с соседом. Учительница остановила на нем свои большие пристальные глаза и строго сказала. «Встань! Как твоя фамилия?» И тут Лешу осенило. «Забыл!» — ответил он весело. Все захохотали. Учительница сказала. «Постой и постарайся вспомнить!» И продолжал урок. Леша стоял, как столб, кругом смеялись. Чуть погодя, учительница спросила. «Ну как, вспомнил?» Он упрямо ответил. «Нет». И тогда учительница сказала, «Выйди из класса и не возвращайся без отца. Отец, наверное, помнит твою фамилию». Несмотря на такие слова, Леша удалился, ликуя. Он шел по коридору счастливый, и он добился своего. Поначалу так и было. Девчонки орали, что он распустился, и его надо перевести в другой класс. Но мальчишки стали стену и сказали, что на первый раз это слишком жестоко, разлучать Лешу с классом, в котором он учится всю жизнь. Он, мол, хороший товарищ и любит коллектив и было постановлено на два месяца снять с него пионерский галстук. Тут Леша затысковал и перестал ходить в школу. «Так», — сказал, выслушав его Андрей, — «значит, тебе мало, что ты живешь с ней на одной планете, в одном городе и даже учишься с ней в одной школе. Тебе непременно надо учиться с ней в одном классе и сидеть на одной партии. Неблагодарный ты человек». На следующий день Андрей пришел в Лешину школу. Весь в холодном поту, Леша увидел, как старший брат открыл дверь директорского кабинета. Он не знал, что пришлось там вынести Андрею. Молодой военный вежливо поздоровался с директором и сказал, что он убежден. Что Лешу надо наказать примерно. Не только снять галстук, а именно перевести в другой класс, разлучить с коллективом. Директор уважительно слушал молодого военного, старшего брата, который был так суров, так принципиален и ни при каких обстоятельствах не позволял себе поддаться чувству жалости. Он требовал для Леши сурового наказания. «Ну что же», — сказал директор, — «пожалуй, вы правы. Но в какой же из параллельных классов его перевести?» Андрей похолодел. Он не знал, в каком из шестых классов учится на любовь. И тут он увидел на столе директора стопку журналов. Это были журналы шестых классов. Почему они оказались здесь, а не учительская, неизвестно. Но Андрей это выручила. Зазвонил телефон. Директор взял трубку. Как бы машинально Андрей открыл один журнал, другой. Он глядел в конец списка. Вот она. Чудина. Чудно. Знаете, сказал он. Вот что мне пришло в голову. Кажется, судя по рассказам брата, довольно слажный коллектив в том классе. Одним словом, в шестом В. «Вы совершенно правы, это класс Анны Ивановны, отличного воспитателя, прекрасно, там его возьмут в работу». Лёшу перевели в шестой «В», и он оказался с Тамарой не только на одной планете, но и на одной партии. Вот как бывает в жизни, вот как поступают старшие братья. Разве такое забывается? Разве был у Леши случай посомневаться в Андрее? Нет, никогда. Он знал, что Андрей никогда его не оставит, всегда будет ему и братом, и другом. Андрей любил Сашу, но и Леша был ему дорог. Не только потому, что он Сашин брат, а сам по себе. Он водил его тайком от родителей прыгать с парашютной вышки. Он брал его с собой, когда ходил на лыжах. Прочитав что-нибудь интересное, говорил, «Брось своего дюма, держи-ка вот эту книгу». Уезжая в Испанию, он крепко обнял Лешу и сказал, «Береги Сашу, слышишь?» И Леша берег. И когда Андрея не стало, он берег Сашу за двоих, за себя и за Андрея. Застенчиво и сердито он сказал однажды Саше, «Я буду штурманом, как брат». Как это так? Андрея нет. Он есть, он в Лёше, в Ане. И потому как Саша никогда не произносила имени Андрея, Лёша знал, она помнит его, не забыла. А сейчас? Что случилось сейчас? Он, Лёша, не был дома около года, а как все изменилось? Сашу узнать нельзя. А Поливанов? Кинооператор Поливанов был сначала его Лёшиным оператором, его другом. Он, Леша, ввел Поливанова в дом, подружился с родителями, познакомил с сестрой. Так считал Леша, так он думал ни день, ни два, долго. И вот однажды они шли втроем по лесу, и Леша рассказывал сестре и Поливанову про последний футбольный матч. «Дмитрий Александрович, — сказал Леша, — все-таки напрасно вы болеете за «Динамо». Вот ЦДК". Поливанов молчал. Леша взглянул на него и вдруг понял, что Дмитрий Александрович и думать забыл про матч, и что наплевать ему и на «Динамо», и на Лешу. Он смотрел на Сашу, как смотрел. У Леши даже сердце ёкнуло. Он отвернулся и умолк. И Поливанов этого даже не заметил. Саша сказала, «Я тоже болею за ЦДК». И только когда Дмитрий Александрович опомнился и произнес «Что?», всем троим стало неловко. Лёша Леша сел и подумал, когда это случилось, и почему он прежде ничего не замечал. Так что же выходит, это он, Леша, предал Андрея, Вел в дом невесть кого, потому что Поливанов лживый, неискренний, купил его как мальчишку, притворялся другом, приглашал в дом кино, а самому нужна была только Саша. Он, Леша, видит Поливанова насквозь, а вот видят ли остальные, Саша, родители, тетки, он должен мешаться и всех предостеречь. Только одно и слышно, порядочный человек. Любит ребенка, любит ребенка, вранье, вранье. Просто подлизывается к Сашке и к родителям подлизывается. Когда Леша хлопотал об училище, Поливанов говорил, «Останешься недоучкой, кончай десять классов и иди в любое училище, никто не задержит». Вот как он подлизывался, неискренний человек. И почему Леша тогда этого не понял? Мало того, уезжая из Москвы, он сказал Поливанову, «Поручаю вам Сашу, она тут без меня с тоски пропадет». «Дурак, вот дурак!» «А теперь тетки говорят, серьезные намерения, нашла свою судьбу». При Саше говорить боятся, а при нем при Леше распустились. «Дмитрий Александрович?» «Интеллигентный, культурный, обаятельный». «Да уж, обаятельный, ему на теток наплевать. Леша твердо знает, наплевать. А как он с ними разговаривает?» «Обаятельно». Да чего же их легко купить? слепые они, что ли? И только мужская половина семьи, отец и Леша, сохраняет трезвость. «Как не говорите, богема!» — вздыхал Константин Артемьевич. «Он, конечно, милый человек, ваш Поливанов, но люди искусства не считают себя ответственными за полет своих чувств». У Инова першит в левой ноздре, а он уверяет, что умирает досрочно от любви. Ну а Саша на третий день после своего приезда Леша спросил. «Ты что?» «Не влюбиться ли собралась?» «Дурак!» — вспыхнув, сказала Саша и запустила в него книгой. «Вот вам и весь ответ». Но Леша полегчала. «Нет», — думал он, — «это тетки выдумывают. Саша за Поливанова не пойдет. Она любит Андрея и будет любить всегда». И вот Леша стоит в вестибюле кинофабрики в Лиховом переулке. Он мнет в руке кепку и ищет глазами друга их семьи, оператора Поливанова. Дверь за Лешными плечами хлопает. Лешу толкает. Он высокий парнишка, но его почему-то никто не замечает. Эх, зачем он пришел в штатском? Почему они все такие довольные, думает Леша? У них такой вид, будто они самые главные на земле. Когда Леша еще учился в своей 14-й школе, он не любил соседнюю, 42-ю. Он считал, что там много типов. Что это значило, не мог бы объяснить даже он сам. Так вот, сейчас Леше казалось, что на кинофабрике тоже много типов. Мимо Лёши пробежала молоденькая девушка, красивая и разодетая, как в кинокартине. Она обдала его запахом духов. Она тоже плевать хотела на Лёшу. Она тоже была тип. Через плечо у неё висел фотоаппарат «Новенький Фэд. Это тоже оскорбило Лёшу. Люди кружились, сталкивались, перекликались, шутили им одним понятными шутками. Они как будто говорили «Мы творим искусство, а тут ходят всякие». Всякие — это был Леша. Леша был здесь не первый раз, и раньше ему тут очень нравилось. Роскошную фразу о том, что искусство облагораживает человека, и остроумнейшую шутку к Ланесе тети Ути, которую все они повторяли, Леша унес именно отсюда. И красивые девушки с киноаппаратами тоже очень ему нравились. В школе бывало, он любил говорить ребятам небрежно. «Поливанов меня познакомил вчера с одной...» «Поливанов?» Вот что ему не нравилось. — Вы наверх? Скажите, пожалуйста, Поливанову, что его ждут насчет грузовика, — сказал он Лузину, молодому человеку в куртке, блестевшему от обилия молний. Главную молнию от подбородка до живота он то опускал, то поднимал, и, казалось, он делает себе харакири. Лузин это был помощник Поливанова, взлетел по лестнице, сверкнув резиновыми пятками, и Леша услышал его голос. Он кричал: "Эй, Поливанов, тебя Шурин дожидается". Шурин? У Лёши от чего-то стало сухо во рту. Почти тотчас же на лестнице показался Дмитрий Александрович. "А, ты уже здесь? Вот и прекрасно. Ну как дома?" Дмитрий Александрович, сказал Леша, бледнее. "Скажите, пожалуйста, что такое Шурин? Шурин?" — Погоди, погоди. тесть, свекор, деверь. Я всегда путаю. Постой. Шурин — это что-то вроде деверя. Ах, да, точно. Шурин — это брат жены. Горло у Леши похолодело, как будто он сразу проглотил три порции мороженого. Мороженое катилось вниз, замораживая все на своем пути. Вот оно. — Брат жены? А разве Саша вам жена? — Нет, — сказал Поливанов. — Что за странный вопрос? Будто оглохнув, будто не слыша, ослепнув от ярости, Леша кричал. — Нет, ты скажи, она кто, жена тебе? — Что-то я не помню, Леша, когда мы пили на брудершафт. — Плевал я на брудершафт. Я давно уже вижу, давно понимаю, что ты задумал. Тебе кажется, если мне 17, так я не понимаю. Не понимаю, да? Все понимаю. Как ты смеешь. А ты знаешь, как она Андрея любила. А ты знаешь, как Андрей погиб. Он был герой, а ты... Леша не заметил, как в вестибюле стало тихо. Все замерли, прислушиваясь. — Мальчишка, дурак, — сказал Поливанов тихо. — Замолчи сейчас же. Сам не понимая, как это получилось, ужасаясь тому, что делает, Леша замахнулся и ударил Поливанова в грудь. — Вот тебе за брата! Рука поднялась для ответа и опустилась, не ударив. Поливанов круто повернулся и пошел прочь. Поливанов шел из студии, задыхаясь от гнева. «Что за шалая семья?» — думал он. «И брат шалый, и сестра шалая». «Уходите!» — вдруг послышался ему с Сашин голос, и он сжал кулаки. «Да, не ходить туда, не ходить, вот и все. Что в ней? Зачем это мне? И нехорошая она совсем. Умна? Да и не умна. Какое-то глупое ребячество, наивность какая-то не по возрасту. Ведь как-никак у нее ребенок». А ведет она себя так, словно думает, будто детей приносят айсты. «Так что же, что?» «Ничего». И стоило ему сказать это слово, как вся она предстала вдруг перед ним. Ему стало жалко ее и страшно за нее. И он понял, что не надо ни о чем себя спрашивать. Не о том, умна ли она, добра ли, красива. Сквозь боль и обиду он вдруг увидел ее. Вот она наклоняется к больному ребенку и говорит. «Сейчас, сейчас, дорогой, сейчас они уйдут». Вот сидит в кино... Подняв лицо к экрану, он увидел ее полудетское, взволнованное лицо и услышал голос. — Если она умрет, так уж лучше уйдемте. — Она не умрет, — отвечал он, — сам еще не зная, что будет дальше. Никогда он не был в такой зависимости от другого человека, и эта зависимость от ее взгляда, от улыбки мучила, тяготила его. — Как же это так получилось? Когда? — спрашивал он себя и не мог ответить. Наверное, Сашу можно обнять за плечи, если холодно, стянуть с ее озявших рук варежки и погреть их своим дыханием. Наверное, Сашу можно поцеловать. Целовал же он других женщин. Но то, что было с другими, малостью с ней казалось немыслимо. Он даже вообразить не мог, что наклоняется к этому лицу и целует. Он только один раз поцеловал ее руку, один единственный раз, когда она навещала его больного. Вдруг он вспомнил Лешу и безобразную сцену на кинофабрике. Как найти в себе силы, чтобы пройти мимо этого, не заметить и снова постучаться в эту дверь? «Уходите!» — снова послышался ему Сашин голос, и он скрипнул зубами. «Да, не ходить туда, не ходить. Не постучусь, уйду», — сказал он себе. Поливанов знал, что он сейчас сделает. Спустился... К трубной, пошарил в карманах, отыскал гривенник и подошел к телефону-автомату. Он едва дождался, пока освободится телефон. Какая-то женщина, стоя в будке, кричала. «Я тебя не про салат спрашиваю. Салат — особая статья. Я про тесто». «А, подсолнечного? Сколько подсолнечного?» Поливанов слушал все это и думал. «Бог ты мой, что она говорит? И зачем она только живет на свете?» «Привет, Танечки!» — кричала женщина в телефонной будке. Да, скорого! Есть такое дело!» Она вышла. Поливанов с ненавистью взглянул на ее полное распаренное от жары лицо, вошел в будку и набрал номер. «Митя, где вы пропадали? Как вам не стыдно?» — услышал он обрадованный женский голос. «Я хочу вас видеть», — сказал Поливанов. «Сегодня? Да, сейчас же. Хорошо. У националя. Не опаздывайте. Какие гости? Пошлите всех к черту, я вас жду». И он ждал у входа в националь. Он говорил, почти заклинал. «Скорее, скорее, да где же ты?» Как будто собирался совершить единственный в жизни шаг. Единственный и непоправимый. Она пришла не с той стороны, откуда он ждал ее. Высокая, стройная, ничуть на Сашу не похожая, черноволосая и черноглазая. Он кинулся к ней и поцеловал ее руки. Она взглянула на него, тронутая и удивленная. «Митя, я соскучилась. Куда вы исчезли?» «Потом, потом, а сейчас давайте пить хорошее вино и есть вкусные вещи. Чего вам хочется, Машенька?» Она сидела против него за столиком, пила кофе, ела мороженое. Он, крепко сжав губы, смотрел в зал, почти не слушая ее болтовню. Она говорила, «Вы слышали, Митя, что Татьяна Сергеевна оставила Костю?» «Ну как же, вся Москва только этим занята». И кто-то очень смешно сказал, после каждого такого случая хочется бросать мужей. Правда смешно? Знаете, как те домашние гуси, которые хлопают крыльями, когда над ними пролетает косяк диких. Они вовсе не приветствуют их, они хотят улететь за ними. «Митя, вы меня не слушаете?» Она говорила, а глаза ее смотрели грустно, и от этого его собственная боль становилась сильнее. Заиграл джаз. На лицах музыкантов лежало странно безразличное выражение. Оглушительный рев джаза, эти безразличные застывшие лица, кружившиеся пары и женщина, пришедшая по его зову, — все было ни к чему. — Вам плохо, Митя? У вас что-нибудь случилось? — Митя, вы меня слышите? — Я слышу, слышу, Машенька. У меня ровно ничего не случилось. Он не слушал. Он пил рюмку за рюмкой и думал. — Нет. — Нет. Я наплюю. Если человек хочет наплевать, он может, надо только очень сильно захотеть. А я хочу. Я ее не увижу больше. Я забуду, где она живет. Встретившись, я не узнаю ее, потому что не вспомню ее лица. Наконец, я просто напьюсь. Я буду просыпаться, а бутылка рядом. Выпью и встану, умоюсь и пойду на работу. И ничего не было. И опять напьюсь, и опять, а потом позвоню Маше, и она придет» и мне будет тепло с ней, и она будет благодарна просто за то, что я рядом. Я хочу, чтобы меня любили, чтобы мне радовались, чтобы меня ждали, чтобы жить без меня не могли. Вот так. Он вёл Машу домой, и она снова спрашивала. «Вы не слушаете, Митя?» И он отвечал. «Я слушаю, слушаю, Машенька». Когда они дошли до ее дверей, она подняла к нему лицо и спросила. «Зайдете, Митя?» И тогда Поливанов, сам удивляясь жестокости и неожиданности своего поступка, пошел, почти побежал по улице, не оглядываясь. Через неделю он уехал, взял отпуск и уехал на Белое море, где руководил биостанцией его давний приятель, уехал, не позвонив Саше и не простившись с ней. Там, где жили биологи, все было мирно, тихо, ясно. Лисистая бухточка, брезентовые палатки и мачта с выгоревшим на солнце вымпелом. Море, небо, простор, безлюдие. Темнели кресты, серые, покосившиеся. Их ставили давно в память благополучного возвращения из плавания после сильных штормов. Море билось о берег. Так оно билось до встречи Поливанова с Сашей. Так будет биться, когда их обоих не станет. По вечерам студенты, их было на острове всего девять человек, сидели у костра, играли на гитаре и пели. Поливанов вместе со всеми жог костры, помогал в работах, которые велись на станции. Он был прекрасным грибцом, умел и столярничать, и плотничать. Это все пригодилось здесь. Однажды он вел моторку, лодка мелко вздрагивая, на волне взяла курс в открытое море. Чуть левее лодки плыла утка, с выводком утят, и вдруг... Оторвавшись от воды, она полетела к лодке и стала заманивать вправо. Поливанов резко повернул вправо. Успокойная утка что-то прокричала вслед, подлетела к утятам и скрылась вместе с ними в волнах.